Глава 55. Я проснулся от звона колоколов. Оглушительного, нестройного. Он ворвался в мои сны, превратив их в резкие, жестокие воспоминания. За окном все было белым-бело, даже воздух. Вдалеке группка людей сквозь туман пробиралась к церкви. Я позвонил, чтобы принесли кофе, и, проигнорировав служанки на веселое счастливого Рождества, сделал первый глоток. По венам разлилось тепло, и я обнаружил, что могу воспринимать события ночи с обычной отстраненностью. Не думайте, что я не испугался. Ночь взыскала свою дань с нами и тревожными грезами, но это были всего лишь сны. Этим-то, как видите, мы отличаемся, я и Генри Честер. Он напустил собственные страхи на самого себя, словно голодных демонов. Я же вижу в своих лишь то, чем они являются. «Домыслы беспокойной ночи». И все же было ощущение, что меня одурачили так же ловко, как беднягу Генри. Но мне не свойственно горевать. Игрок должен уметь проигрывать красиво. Просто интересно, как им это удалось. Я надел вчерашний костюм и начал обдумывать свой следующий шаг. Бог знает, что Эффи уже успела наговорить Фанни. Ночью я так и не разобрался, поняла ли она, что я ее бросил. Но Фанни узнает. И Фанни способна причинить массу неприятностей, если захочет. Да, Фанни именно та, кого мне следовало повидать, прежде чем хотя бы подумать о визите к Генри. Так что я натянул пальто и пешком отправился на Круг-стрит. Повсюду была мишура, в холодном воздухе витали ароматы хвои и специй. По дороге в голове у меня прояснилось, и, добравшись до дверей Фанни, Я готов был разыграть с ней самый опасный блеф в своей жизни. Я колотил в дверь минут десять, но никто не открывал. Я уже начал думать, что никого нет, но тут щелкнул засов, и появилось лицо Фанни, белое и невыразительное, как циферблат часов в холле позади неё. В первый миг я решил, что она ходила в церковь. Она была одета в черное. Крупные складки мягкого бархата окутывали ее с головы до ног, И на фоне роскошной ткани ее кожа казалась особенно белой. Агатовые глаза как никогда напоминали кошачьи, но покраснели, будто она плакала. Представлять такое было странно и как-то неловко. За все годы нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы Фанни Миллер пролила хоть слезинку. Я топтался на пороге. «Фанни, счастливого Рождества!» Я расплылся в нелепой улыбке. Не удостоив ответной улыбкой, она сделала мне знак войти. Я стряхнул снег с ботинок и повесил пальто в прихожей. Девиц Фанни видно не было, и на миг повеяло жутью, будто я очутился в заброшенном доме. Пахло пылью или иллюзией пыли в дюйм толщиной на прогнивших половицах. Тиканье часов в холле вдруг превратилось в оглушающее биение гигантского сердца. Так внезапно это сердце остановилось, и стрелки глупо застыли на без одной минуты 12 «У тебя часы остановились», — сказал я. Панни не ответила. «Я... я пришел сразу, как только смог», — упорно продолжал я. «С Эффи все в порядке?» Глаза ее были непроницаемы. Зрачки как точки. «Эффи нет», — сказала она почти безразлично. «Эффи мертва». «Но я ночью...» «Эффи, нет», — повторила она голосом столь отстраненным, что я подумал, уж не злоупотребляет ли она, как Генри Честер, собственным зельем. «Нет, Эффи», — повторила она, — «теперь есть только Марта». «Снова эта сука!» «Оу, понимаю, маскировка», — промямлил я. «Что ж, это хорошая идея, так ее никто не узнает». «Да, насчет прошлой ночи». Я переминался с ноги на ногу. «Я... Ну, все прошло, то есть...» Генри все проглотил. «Жаль, тебя там не было». «Нет ответа. Я даже не был уверен, что она слушает». «Я волновался за Эффи», — объяснил я. «Я собирался сразу вернуться за ней, но Эффи, должно быть, тебе рассказала, возникли некоторые сложности. Там был полицейский у ворот кладбища». Наверное, увидел фонарь и подошел взглянуть поближе. Я прождал несколько часов, а когда вернулся, Эффи уже ушла. Я с ума сходил от беспокойства. Ее молчание тревожило все больше. Я уже хотел снова заговорить, но тут услышал шорох в коридоре за спиной. Шорох шелка. Вздрогнув, я резко обернулся и увидел тень. Гротескно удлиненная, она колыхалась на цветных обоях. В полумраке ее было не разглядеть, но я смутно узнавал черты. Бледный овал лица, серое платье, идеальными складками спадающее на пол, черные волосы, распущенные, прямые. «Эффи?» — с напускной веселостью хрипло сказал я. «Я Марта». «Конечно». Я попытался усмехнуться, но нелепый смешок растворился в тишине. Ее голос был холоден и равнодушен, точно снег падает. Я просто зашел проверить, все ли у тебя в порядке. «Ну, что ты не заболела?» — сбивчиво начал я. Тишина. Кажется, я услышал вздох. Ее дыхание, как шаг босиком по замерзшей траве. «Я сегодня собираюсь навестить Генри ближе к вечеру», — не сдавался я. «Сами понимаете, деловой визит. Поговорить о деньгах». Слова застревали в горле, говорить было физически больно. Черт бы их побрал, почему они молчат? И тут Эффи открыла рот. Но нет, это ведь была не Эффи. Это Марта, сучка Марта, темный ангел желаний Генри, искусительница, мучительница. Она не имела отношения к Эффи. Возможно, была лишь фантазией из пудры и краски для волос. Но я знал, что это делает ее еще опасней потому что она была настоящей, черт бы ее побрал, такой же настоящей, как вы или я. Я чувствовал ее тайное ликование, спотыкаясь на обрывках фраз в поисках объяснения, которое казалось мне столь безупречным всего несколько минут назад, на снегу. Она собиралась это сказать. Я знал, что она скажет. Она шагнула вперед и коснулась меня. У меня перехватило дыхание. Ее гнев обжигал, но нежное прикосновение действовало как обезболивающее. Я ничего не почувствовал. «Ты оставил меня, Моз! Ты оставил меня умирать в темноте!» Ее голос гипнотизировал. Я готов был сознаться. «Нет, я... Я знаю!» «Нет, я как раз говорил фанни я знаю! Теперь моя очередь!» Она говорила сухо, почти без выражения, но обнаженными нервами я ощутил ее гнев. Гнев и насмешку. «Эффи! Никакой Эффи нет!» И вот теперь я в это поверил. Я едва убрался оттуда, надрывно глотая густой бурый воздух, задыхаясь от пыли во рту, в ноздрях, в легких. Фанни молча наблюдала, как я схватил пальто и спотыкаясь, вывалился на улицу. Испуганно оглянувшись, я в последний раз посмотрел на них. Они стояли рядом, рука об руку, уставившись на меня беспощадными глазами. В этот миг они были как мать и дочь. Одинаковые лица, зеркальная ненависть. Паника охватила меня, и я упал в снег. Одежда промокла на коленях и локтях, руки окоченели. Когда я обернулся вновь, дверь была закрыта. Но их ненависть осталась со мной, жестокая и нежная, как легкий аромат духов в воздухе. Я зашел в ближайшую пивную, чтобы снять напряжение, но гнев Марты преследовал меня даже пьяного, не давая согреться. Будь они обе проклятые. Все подумают, что я и правда убил Эффи. Чего они ждали от меня? Я помог ей избежать разве нет? Хотя все и пошло слегка не по плану. Я одурачил Генри, и я добуду для них деньги». Уверен, самим им не хватит духу встретиться с ним лицом к лицу. «Вчера ты нужен мне, Моз, и рассчитываю на тебя, Моз, а сегодня?» «Нет смысла подслащивать пилюлю», сказал я себе. «Они меня использовали, и я не должен угрызаться». Я взглянул на часы, половина третьего. «Интересно, что поделывает Генри?» Эта мысль немедленно взбодрила меня. Скоро настанет время для скромного визита к Генри.